Глава сорок пятая. Какое, однако, интересное совпадение, сев в машину с ухмылкой, произнес Кибаргин, отметив последние два слова кавычками, показав сей знак пальцами. О чем вы? В начале шестидесятых два вора в законе вдруг срываются и спешно покидают Свердловск. Спрашивается, с чего бы вдруг? И тут появляется Тарланов, как раз в шестидесятые склотивший себе многомиллионный капитал. И это в закрытом городе. Понимай, что это значит, тут им все куплено, с хмурым видом ответил Спицын. Точняк. Законников пинком под жопу, чтобы не мешали бабке зашибать и не привлекали внимания к городу своим присутствием и разборками. Потому никто тут осесть и закрепиться больше не может. Тут менты или комитетский мас держат, и делиться они ни с кем не собираются. Знаешь где дом этого Тарланова? Да, но туда лучше не соваться. А чего так? Дом этот находится в так называемом городке Чекистов. В 20-е-30-е годы этот квартал специально построили для проживания в нем сотрудников НКВД. Сосиськи сраные, как, однако, все запущено. Так явно обозначить свою связь с подпольным цеховиком? Ведь этот квартал, как я понимаю, и сейчас за конторскими остался. Да, ну и руководство города и области большей частью там же обитает. Так что на машине мы туда не проедем. Квартал обнесен забором, на проездных воротах стоят посты охраны, да и пешком тоже не пройдем. Ладно, оставим его на потом. Что по этому Каверзяну? Купеческая улица. Поехали, посмотрим на этого купца, точнее его дом. В Сергея Спицыне в какой-то момент проснулся гид. Показав на небольшую заасфальтированную площадь, сказал. Здесь дом купца Ипатева стоял. Это в его подвале царя хлопнули? Ага. И по делу. Слабак и неудачник. Такую страну просрал. Вместо того, чтобы работать с утра до ночи, словно на скипедарены, носясь из одного края империи в другой, решая проблемы. Ворон в парке стрелял. Фу. Большинство купеческих домов выглядело неважно, запущенно. Опять же, как правило, лишь первый этаж кирпичный, а второй деревянный. Но имелись полностью кирпичные дома в два этажа, на один десяток их и показал спицы. Дом был весьма не маленьких размеров. Чего только стоит фасад в 10 окон. Вот он. Дом вроде как коммуналка, но надо думать, что все жильцы в нём его сподручные, так что обнести его будет непросто. Вряд ли основную сумму он хранит в доме. Так, на оперативные расходы. Основная сумма в каком-нибудь тайнике лежит, вроде ничем не примечательной даче. Согласен. Значит, в дом нам входить не нужно. требуется лишь вымонить этого барыгу и просто похитить, после чего расколоть до задницы. Осталось выяснить, как он выглядит. Кавердян, кавердян, задумчиво пробормотал Спицын. А ведь слышал я эту фамилию ещё до армии. Запомнилась, потому как смешна и на слово Кавер за похоже. Даже вроде читал что-то в газете о нём. Надо в библиотеку заглянуть и старые подшивки посмотреть. А воз и фотография имеется. Погнали. С библиотекой проблем не возникло. Удостоверение сотрудника милиции зашло вместо читательского билета. Тем более, что как бы ни ради любопытства заглянули, а по работе на поиску шло почти 3 часа. Но искомая статья всё же была найдена. Вот он, передовик производства, фыркнул Спицын, замдиректор обувной фабрики. Его стараньями перевыполнен план по выпуску обуви на 15%. Сама обувь говно. Ну кого это волнует, когда план перевыполнен? Награду даже получил. Или купил? Или купил, кивнул Сергей. Фотографии пришлось запоминать. Благо, с памятью сейчас проблем нет, но всё же несколько раздражало, что невозможно сейчас переснять на смартфон. Дальнейшее было делом техники. Заглянули в гости к Сиплому, жившему в деревенском доме, но в городской черте. Имеются островки подобной застройки чуть ли не во всех городах. Дверь без вопросов открыл весьма нетрезвый Мадам, потасканного вида, и тут же получил вырубающий удар в челюсть, от чего опала, как осенний лист. Усипливо явно в полном разгаре шла вечеринка, что не остановила напарников. Клиенты уже сильно на веселе, и сколько бы их ни было, оказаться противления двум морпехам они не могли, тем более что работали они жёстко, без разговоров и сомнений. Двухсот и всех особей мужского пола Тем более, что все они, если судить по наколкам на руках, являлись завсегдатаями мест не столь отдалённых. Коих всего оказалось пятеро. И вырубая падших девиц неопределённого возраста, Анатолий загнал машину во двор, после чего сиплого, связанного по рукам и ногам, забросили в багажник, просто вывезли в ближайший лесок и привязали к дереву. Вы чего? Совсем оборзели? Только и смог сиплый выдавить из себя сиплы, стремительно трезвея. Тут же получил удар ногой под дых и закашлялся. Где оружие Сиплый? Сиплый тоже попытался сыграть в стойкого партизана. Дескать, попутали вы чего-то, ребятки. Не знаю ни о каком оружии, но получилось не очень. Стоило только пустить кровь, и он запел соловьевым. Оружие он хранил на кладбище, прямо в памятнике. Делали такие в это время сварные конструкции из листовой стали. Ничего святого, сплюнул Спицын. Ну да. Сиплый использовал могилу своей матери для хранения оружия. Регулярно приезжал, ухаживал за могилкой. Проверял, все ли в порядке. И пополнял запас или забирал что-то на продажу. Искать долго придется. Не тащить же его с собой. У смотрителя спросим. Сиплого оставили у дерева с ножом в сердце. А сами поехали на кладбище. Смотритель за бутылку водки сам их отвел к могиле. Удовлетворившись ответом, что внуки на могилу бабки приехали. Тем более, что всю необходимую атрибутику купили по пути. Оружие, тщательно упакованное в промасленные тряпки, и прорезиненные мешки вынули из памятника и, не глядя, покидали в рюкзаки. Разбирать, что им досталось, поехали в другой лесной массив.